лядам романтик. Вчера утром вышла из маминой квартиры и захватила мусор. Ну, выбросить чтоб. Побрела на почту. Была по-осеннему задумчиво и печальна. Опять же, пончи у меня интересные и ботиночки. И голову умею носить с наклоном легким. На пороге только обнаружила, что уже полчаса или более тягаю за собой по городу мешок с мусором.